В полях и в лесу мальчишки стали находить трупы замерзших перелетных птиц. По в кисель дороги прикатили, наконец, Иннокентий Филатыч Груздев с Ильей Сахатых, и омертвевший был Громовский дом сразу получил живую жизнь. Плотный, быстрый, с седой подстриженной круглой бородой Иннокентий Филатыч Сразу же прошел в комнату Прохора Петровича. Прохор лежал на кровати вниз животом и плакал. «Что ты?» — крикнул купец бодрым голосом. «Ворона ты, а не орленок!» «Что? Мамаша умерла!» «Такое, какое диво!» «На то смерть ходит по земле, с схороним, поминальный обеду строим, бедным сотняшку раздадим. Вставай, вставай, вставай, батька захворал, ерунда! Поправится и нас с тобой переживет!» кралю пристрелили. Ну что ж, дуракам закон не писан. Купец обнимал сидевшего теперь Прохора за плечи и почувствовал, как при слове краля Прохор содрогнулся, ведь сейчас, сейчас. Купец сорвался с места, ударил ногой дверь, куда-то побежал, тотчас же явился с бутылкой водки. «Ну-ка, смирновочки, здесь нет такой свеженькой, с собой привез». Он шлепнул ладонью в дно бутылки, Пробка вылетела ракетой, вино забулькало в стакан. «А ну ну-ка, пей! Где у тебя тряпка-то? Сморкайся! Так, рожу-то утрех ты! Я лёх Чижик. очижик Прохору стало хорошо от такого гостя, он улыбнулся, но брови его были хмуры. Взял стакан. «С преждом, Иннокентий Филатович. какими судьбами вы! Я очень рад! Помните, я говорил вам на ярмарке-то... Мол, еще встретимся, вот и известный, помню. А водяные паруса-то помнишь? Пей, пей. Купец приподнял бутылку, отмерил ногтем порцию, перекрестился и прямо из горлышка забулькал. Эх, горлышко к горлышку, одно замочу, другое высушу. Ну, благослови Христос. Варвара летала по хозяйству, как угорелая, и на кенте Филатыч торопил. Давай, давай, давай. Еще усердно помогали попадья, местная учительница. Илья Сахатых отсутствовал. Он, измазанный сажей, черный, как араб, рылся на пожарище, старательно разыскивая хоть какой-нибудь предмет на память об анфисе, сувенир. Все погорело, печально, говорил он, даже рыжики. Иннокентий Филатович порядочную закатил ему распеканцию, приказал немедленно же добыть воз можжевельнику для похорон, забрал все ключи от лавки, от кладовок, сундуков и убежал. Его старанием прах Марии Кирилловны, переложенный в новую колоду, был перенесен в родимый дом. Колода с прахом Анхисы Петровны осталась в церкви. Третья же колода с безвестным мертвецом стояла в съезжей избе рядом с каталагой, где томился Ибрагим. Ибрагима оглы еще не допрашивали. Следователь надбавил себе простуды на пожаре и слег. Похороны назначены на следующий день. Рыли четыре могилы. Вблизи кладбищенской часовни — почетная могила. На отшибе у стены в углу — могила для праха убиенной. Третья — за кладбищенской стеной на всполье для безвестного покойника. И четвертую — Копала в своем огороде старая клюка для двух погибших лебедей. Инокентий Филатович настаивал похоронить на кладбище и безвестного покойника. Однако священник поупорствовал Откуда ж я знаю, что это за человек, может, баран, а нет, под того хуже, нельзя. Из города прибыли дьякон и пять молодых монашин. Девчих. С утра жгло солнце. Заливались уцелевшие от юги скворцы. Последняя панихида с отпеванием. Она была торжественна. К монашинам присоединился кое-кто из местных пивунов, составился недурной хор. В хоре держал басовую партию и любитель пения доктор. Отец Ипат проникся особым благочестием по двум причинам. Уважение к христианским доблестям почившей рабы Божией и Марии, а также ожидание немалых благ земных за свои пасторские печали и труды. Поэтому служил он не спеша и благолепно.